Антон Валерьевич Леонтьев. Бизнес-ланч у Минотавра. В несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Мигель Сервантес. Самая лучшая неделя её жизни, начавшаяся столь уParameteriно, завершилась абсолютной катастрофой, навсегда перевернувшей её жизнь. Проснувшись в тот преснопамятный понедельник середины июня Лера Кукушкина, выпускница средней школы номер 14, потянувшись и сладко зевнув, даже не посмотрела на часы и, чувствуя истому во всём теле, повернулась на другой бок. Однако заснуть так и не удалось. И почему так? Экзамены позади, хотя одни-то выпускные в школе действительно позади, но ведь другие вступительные в вуз ещё впереди. Но думать об этом не хотелось. В воскресенье школьный выпускной и целая неделя без стресса и волнений в предвкушении этого великолепного дня. Хоть она и не немного и задремала, но снова провалиться в долгий сон не вышло. Поэтому девушка, решительно откинув простыню, температуры на улице давно стояли летние, и одеяла даже лёгкие давно были спрятаны заботливой бабушкой на антресолях. Ещё с закрытыми глазами прошлёпала к двери. Отворив её, Лера ощутила ароматный запах оладушек. Ну, конечно же, Бабушка уже испекла их на завтрак, хотя бабушка и знала, что внучка в последнее время буквально помешалась на различных видах диетах и здоровом питании, однако и слышать не хотела, что оладушки к этому самому здоровому питанию не относятся. А Лера, выйдя из своей комнаты на кухню, чмокнула сидевшую на табуретке и читавшую газету, помешивая в большой старинной фарфоровой чашке с золотым ободком свой ны крепчайший и наисладчайший чай, седую, но удивительно моложавую бабушку, в честь которой и получилось своё имя. И плюхнувшись на другую табуретку, накрытую вышитой подушкой, Лера произнесла: Бабулечка, ты же оладушки испекла. Бабушка, бросив на неё строгий взгляд из-под очков и быстро перелистнув страницу газеты, произнесла: Валерия, во-первых, доброе утро. Покраснев, Лера пробормотала ритуальное утреннее приветствие. без которого, как считала бабушка, не мог начаться ни один день. А бабушка чуть смягчившись продолжила: а во-вторых, почему ты босиком ходишь? Сколько раз тебе говорила, чтобы тапочки надевала? Еще простуду подхватишь. Ну да, говорила, раз, десять, тысяча, то и все сто. Но внучка пошла в бабушкиные дни только своим именем. Ну и характером. И уж если что-то делала или наоборот решала что-то не делать, то оставалась при своем мнении. Бабулечка, какая простуда! На дворе июнь, двадцать три градуса с утра, а днем вообще раскачегарится. Лера, заметив скупую бабушкину улыбку, прекрасно понимала, что та вовсе не сердится на нее. И что все эти замечания и семейные идеологии являются незыблемой традицией их пусть и небольшой после трагической смерти мамы около 3 лет назад, но дружной семьи Кукушкиных, также незыблемой, как и читающая свежую городскую прессу бабушка попивавшая ны крепчайший и ны слащачайший чай из старинной чашки с золотым ободком как и бабушкины вкуснейшие оладушки как и замечания о тапочках и о вреде хождения босиком по полу а в третьих спросила лукаво внучка и бабушка отложив в сторону газету чинно отпила из чашки и произнесла Что значит в третьих, Валерия. Полным именем называла её только бабушка, не признававшая никаких таких уменьшительно-ласкательных вариантов. Для папы же она была Лерочкой, для одноклассников и друзей Лерой, а для особо близких одноклассников и друзей Лерусиком, но только не для бабушки, которую Лера очень любила. хотя немного и побаивалась. Ну, бабулечка, если ты сказала во-первых и во-вторых, то знаю тебя, могу исходить из того, что имеется ещё и в третьих. Вздохнув, бабушка пододвинула внучке тарелку с ароматными ещё горячими оладьями. Сначала по завтракай. И не пытайся мне заявить, что мои оладьи какие-то не такие. Вот поступишь в университет, уедешь в другой город, может даже в Москву. Тогда и сама решаешь, что на завтрак есть будешь. А пока ты тут живешь, придется питаться моими оладьями. Лера, схватив сразу два оладушка, со смехом ответила: "Бабуличка, и как же я без них проживу? Отощаю же, с лица спаду. Не порядок." Бабушка, которая в свои семьдесят два года была далеко не старушка, а следившая за собой женщина в самом расцвете сил ответила: и не надо полагать, что старшие глупее вас, молодежи Валерия. Так что кушай. Она заботливо налила внучке чай и пододвинула блюдечко с вишневым джемом. Вздохнув. Лера принялась жевать оладьи в сухомятку. Да и сахара в чай не ложила. Ну да, ведь как быстро время летит. Ещё несколько недель и всё, она, вероятно, навсегда уедет из родного города. Будет учиться в другом месте, быть может, никогда сюда больше не вернётся. Как же ей будет не хватать бабушкиных оладушек. Продолжая завтракать, Лера искоса поглядывала на городскую газету, которую читала бабушка, когда она вошла на кухню. От нее не ускользнул ни броски из заголовок статьи, которую просматривала родственница, ни то, как быстро она перевернула страницу. И это могло означать только одно, что опять. спросила Лера, и бабушка, вздохнув, отпила из своей чашки с золотым ободком и ответила: "Это уже третье за 2 месяца". Лера тоже вздохнула, и в её сердце закрался страх, но только на несколько мгновений. Думать о смерти не хотелось, а ведь получается, что снова кто-то умер, точнее, кто-то был убит. не исключено даже что тот, кого она знала. За последние 2 месяца в их городе были найдены две убитые девушки, причём одна была ученицей из параллельного с Лерой выпускного класса, другая из соседней школы, тоже из выпускного. Кто-то зверски изуродовал их ножом. Подка на сенсации местная жёлтая пресса сразу завела речь о том, что в их городе появился серийный убийца. Власти всё отрицали, заявляли, что между обеими смертями никакой связи нет и что всё дело в разгуле бандитизма, но им никто не верил. И слухи множились, разрастались, обрастали всё новыми, конечно же, кошмарными подробностями. И кто на этот раз? спросила тиха девушка, протянув руку за газетой, и бабушка опять вздохнув, передала её внучке. Неужели в самом деле кто-то, кого она знает? Быстро пробежав статью глазами, Лера почувствовала, как у неё отлегло от сердца. Нет, на этот раз не ученица. А молодая преподавательница из колледжа находившуюся в районе центрального закса. Это, конечно же, было не лучше. Тебе бы хорошо поскорее уехать отсюда, Лерочка.